Глава 13. Холод. Перед тем, как окончательно покинуть гостеприимные, но уже порядком надоевшие стены Берден-Кош, мы решили навестить старого шамана Ярдига. Его небольшая комнатенка-пещера казалась островком древней, почти забытой магией посреди этой военной суеты и лязга металла. Старик встретил нас своей обычной, загадочной, все улыбкой, словно ждал нашего визита. «Знал, что придете, дети мои», — проскрипел он своим старческим надтреснутым голосом, разливая по грубым деревянным чашкам какой-то странный травяной отвар, от которого сильно пахло дымом, сушеными травами и чем-то еще неуловимо древним и таинственным. «Путь ваш продолжается, и он, боюсь, будет нелегким. Судьба не нечасто балует своих избранников гладкой дорогой». «Это в каком месте мы избранники, жрец?» «Мы рассказали ему о наших недавних приключениях, о битве на болоте, о неожиданном повышении и новом назначении». Ярдик слушал молча, не перебивая, лишь изредка кивая своей седой, увенчанной редкими перьями головой. Его глаза, темные и глубоко посаженные, казалось, видели нечто большее, чем просто наши слова. «Ваши скрытые навыки, данные вам при переходе», сказал он, когда мы закончили свой рассказ. Они как зерна, брошенные в плодородную землю. Они дали первые всходы, но всходы эти еще нежны и не окрепли. Дальнейшее развитие зависит только от того, как часто вы будете их поливать, то есть применять на практике. Чем больше испытаний выпадет на вашу долю, тем сильнее и опытнее вы будете становиться. Если, конечно, эти испытания вас окончательно не сломают и не превратят в бездушных марионеток. Ну или вы не подохнете. Тогда все. Конец истории. Он сделал небольшую паузу. Его выразительные загадочные глаза, казалось, прорезали самые сокровенные наши мысли. «Я слыхал, куда вас направляют. Ущелье двойной луны. Древнее, очень древнее место. Под тем мостом, что вы будете охранять...» В толще скал есть старые заброшенные туннели. Еще задолго до прихода Ордена в эти земли там жили... Другие. Искатели редких род, хранители забытых знаний, отшельники, скрывающиеся от мира. Многое там скрыто от посторонних глаз. Древнее оружие, могущественные артефакты, тайные знания... Но и опасностей там хватает с избытком. Говорят, там вводятся гигантские пещерные крысы, размером с добрую собаку, и твари, подобные огромным змеям, но с когтистыми лапами и клыками, полными смертельного яда. Будьте очень осторожны, если решитесь сунуться туда. Но если вам хватит смелости, ищите. Порой величайшее сокровище, способное изменить вашу стезю, таится там, куда и не подумаешь заглянуть. Ярдик замолчал, погрузившись в свои мысли. И я вдруг вспомнил про тот странный амулет, который мы нашли в тайнике убитых наемников. Он все еще лежал у Эрика, бережно завернутый в кусок чистой ткани. Англичанин, словно прочитав мои мысли или уловив невысказанный вопрос, молча достал его из-за пазухи. Уважаемый жрец, тьф, э, то есть шаман, сказал он, с некоторой опаской протягивая амулет ярдигу, мы нашли эту вещь в одном месте. Что вы можете сказать о нем? Нам кажется, он не так прост, как выглядит. Ярдик медленно взял амулет. Его сухие, морщинистые пальцы осторожно, почти благоговейно коснулись темного холодного металла и тусклого, зловеще мерцающего красного камня в центре. На мгновение лицо старого шамана стало еще серьезнее и сосредоточеннее, чем обычно. «Древняя, очень древняя работа», — наконец проговорил он, не отрывая своего пристального взгляда от амулета. «И очень сильная. Сила эта черна, как безлунная ночь перед бурей. Она дремлет, но ее можно легко разбудить. И тогда... Тогда берегитесь. Этот символ...» Он указал своим костлевым пальцем на сложный витиеватый узор, выгравированный на металле. Я слышал про него раньше. Он описывался в очень старых, почти забытых легендах. Легендах о тех, кто пытался подчинить себе силы тьмы. О тех, кто искал безграничное могущество в запретных, проклятых знаниях. Он вернул амулет Эрику, и тот поспешно спрятал его обратно. «Это не просто красивая безделушка юноша. Это ключ. Такие вещи редко приносят удачу своим неосторожным владельцам. Чаще лишь беды и страдания. А можно что-то поконкретнее?» «Поконкретнее? С вас шесть сестерцев за помощь. Пожертвование духом». «Да без проблем. Вздохнули мы». Наша рота покидала замок Берден-Кош-Стойкий под мелким, колючим и неприятным снегом, который только-только начал сыпать с низкого свинцово-серого, беспросветного неба. Зима, похоже, неотвратимо вступала в свои права, неся с собой холод, голод и уныние. Впереди нас ждали долгий, изнурительный переход по заснеженным горам и полная неизвестность на новом месте службы». Мы шли молча, каждый погруженный в свои невеселые мысли. Солдаты, закутанные в новое зимнее обмундирование, уже не выглядели той разношерстной, неорганизованной толпой оборванцев, какой были еще совсем недавно. Тренировки Мейнарда, мои тактические уроки, да и просто пережитые вместе смертельной опасности и лишения сделали свое дело. Они стали больше походить на настоящее, сплоченное воинское подразделение, способное постоять за себя. Эрик то и дело доставал из-за пазухи тот самый злополучный амулет, задумчивым и немного встревоженным видом, рассматривая его тусклое, зловещее мерцание. Кажется, слова старого Ярдига произвели на него очень сильное и не самое приятное впечатление. «Знаешь, Ростик», — сказал он, когда мы отошли от замка на приличное расстояние и оказались в относительном уединении, — Он понизил голос до шепота, хотя вокруг и так никого, кроме наших, не было. Да и те брели, понурив головы. Не обращая на нас внимания. Этот амулет... Ярдик говорил о древних могущественных артефактах, спрятанных в туннелях у моста двойной луны. Что-то мне настойчиво подсказывает, что эта проклятая штуковина как раз из той самой оперы. И она, черт возьми, не предвещает нам ничего хорошего. Скорее наоборот. Он невесело как-то криво усмехнулся, и в его глазах я увидел затаенную тревогу. «Я все еще отчаянно хочу вернуться домой, на нашу землю. Я скучаю по старой доброй Англии, там, где гномы и всякие орки водятся только в кино и книжках моего соотечественника Толкина. К привычной жизни, к друзьям, к учебе, черт бы ее побрал. Но с каждым проклятым днем в этом мире эта затея кажется все более призрачной, нереальной». А пока мы барахтаемся, словно нанялись сделать тут карьеру. Долбанные сержанты Ордена Рыбахтал, командиры целой роты, еще и амулет этот попался. Ты знаешь, что я хотел его продать, и торговец на отрез отказался у меня его покупать». Мейнард, шагавший рядом с нами, молчаливый и угрюмый, как всегда, лишь хмуро кивнул в знак согласия. Он редко делился своими мыслями или чувствами, но было видно, что и его гложат похожие сомнения и нехорошие предчувствия. Я посмотрел на монотонно падающий снег, на дорогу, уходящую вдаль, теряющуюся в серой, непроглядной дымке. Что нас ждет там, в этом загадочном ущелье двойной луны? Какие еще испытания, какие новые опасности приготовила нам капризная судьба в этом чужом, но уже успевшем стать таким до более знакомым и почти неотъемлемом мире? И какую, черт возьми, роль во всем этом предстоящем представлении сыграет этот таинственный зловещий амулет, от которого ощутимо веяло древней, могущественной и очень темной силой? Одно было несомненно, с какой-то обреченной усталостью подумал я, покрепче сжимая холодную рукоять своего верного клевца. Спокойной размеренной жизни нам здесь точно не видать. Впрочем, как и всегда, игра продолжается» и ставки в ней, похоже, снова стремительно повышаются, грозя раздавить нас своей тяжестью. Вечер спускался на извилистую горную дорогу медленно, неохотно, словно из последних сил, цепляясь за острые, заснеженные вершины скал тускнеющими лучами багрового солнца. Наша славная рота, вытянувшись усталой змеей по-широкому, на удивление хорошо укатанному тракту, размером с трехполосную автодорогу, упрямо карабкалась все выше. Холод еще недавно просто бодрящий, теперь становился злым, пронизывающим, пробирая даже сквозь выданные в Берден Кош зимние куртки. Солдаты ежились, глубже запахивали воротники и втягивали головы в плечи. Их дыхание вырывалось плотными облачками пара. Все молчали. Длинный изматывающий переход выбил из них всю охоту к разговорам, и единственными звуками, нарушавшими стылую горную тишину, Был мерный скрип кожаного снаряжения, глухой стук подкованных сапог о ткани тракта и тяжелое с присвистом дыхание людей. Ветер здесь наверху был другим, резким, неприятным, порывистым. Он пах снегом и холодными камнями. Наконец, за очередным длинным кругообразным поворотом, от которого веяло сквозняком, перед нами открылось то, что Аресно Паце с присущим ему бюрократическим цинизмом, именовал стратегически важным мостом. И это было не просто мост, это было нечто грандиозное, древнее, пугающее. Циклопические, нечеловеческих размеров укрепления, словно выросшие из самой скалы, полностью занимало собой эту сторону мрачного ущелья. Темные, обветренные до гладкости каменные блоки, покрытые пятнами древних лишайников, казались неотъемлемой частью горного хребта, настолько они были массивны и стары. А после приземистой каменной башенки, похожей на сломанный клык, зиял черный провал а с ним начиналась нитка того самого моста, под которым была головокружительная пропасть. «Ты смотри!» Мейнер, шедший рядом, остановился как вкопанный, задрав голову. Его обычно непроницаемое лицо, высеченное из гранита, выражало неподдельное, почти детское изумление. «Я, когда на инженера пожарных систем учился, у нас был один препод, старый чудак, фанат средневековой фортификации». Много рассказывал про европейскую архитектуру замков, бастионов. Так вот, это он обвел рукой грандиозное, подавляющее своей мощью сооружение. Совсем не похоже на то, что строит Орден. Те их крепости, что мы видели, Барденкош тот же, они другие. Функциональные, да, но без такого первобытного размаха. А это... этому по меньшей мере тысячи лет, если не больше. Кто это вообще построил? Боги? Великаны? «Я мог только пожать плечами, ощущая, как по спине пробегает холодок, не связанный с погодой». Зрелище действительно впечатляло. Даже немного давило своей древней чужеродной мощью. «Новая локация», — привычно щелкнуло в голове геймерское определение. «Здоровенная. Интересно. Там опасно внутри». «Дорога, кстати, отменная», — заметил Эрик, бесшумно присоединившись к нам. «Его острые, как у ястреба, уже обижали все вокруг» оценивая, прикидывая, запоминая. Широкое, ровное, почти не разбитое. Тут не то, что торговый караван. Целую армию провести можно без особых проблем. Теперь понятно, почему орден так за этот мост держится. Стратегическая точка, как пить дать. Ключ ко всему региону. Он хмыкнул, потирая замерзшие руки. Хотя пацы помнится распинался, что тут тишь да гладь, божья благодать. Последнее серьезное нападение, если верить его словам, было лет 16 назад. С той стороны, он кивнул в сторону моста, туда, где в тумане терялись его очертания. Начинается республика Танны. Правит ею торговая гильдия, формально нейтральная фракция. Сосед, прямо скажем, не самый надежный в политическом плане. Я тут порылся немного в слухах и пыльных хрониках, пока в Берденкош штаны протирали. Эти ребята из Танны те еще жуки. Себе на уме, жадные до чужого добра и всегда готовы урвать кусок пожирнее, если он плохо лежит или слабо охраняется. Их нейтралитет обычно длится ровно до тех пор, пока не представится выгодная возможность его нарушить. «Ну, значит, тихое почетное место окажется не таким уж и тихим», — усмехнулся я. «С нашей-то удачей только погребы». «Почему погребы?» — не понял Мейнард. «Потому что от нас любой зверь убежит, вот почему». Мы подошли к воротам. И тут стало очевидно то, что Мейнард подметил раньше. Стены действительно были древними, камни настолько плотно пригнаны друг к другу и к самой скале, что казались единым, несокрушимым монолитом. А вот сами ворота, массивные, окованные ржавым железом створки, были явно новее, но сделаны на удивление топорно и некачественно. Между ними зияла такая приличная щель, что туда могла бы пролезть не самая упитанная кошка, «Да и прилегали они к косякам неплотно, скрипя и шатаясь от каждого порыва ветра». «М-да», — протянул я, скептически осматривая это фортификационное недоразумения. Защит что надо? Они ж буквально не закрываются. С такими воротами кто хочет, может заходить и брать что хочет. Что толку от охраны? Любые придурки пройдут и вырежут нас, даже не вспотев». «Починим, господин сержант», — басист отозвался Йорген. Наш новоиспеченный капрал-кузнец, подходя ближе. Он с профессиональным интересом, словно вызов своим пока что не очень-то прокачанным навыкам, оглядел проржавевшие петли и просевшие поперечины. «Вот это надо выкинуть, это перековать. Здесь три новых поставить петли. Работы на пару дней не больше. Если, конечно, местные запасы железа и инструментов позволят. Руки бы оторвать тому мастеру, кто это воял. Мейнард потянул. Открыл ворота пошире. Рота, ворчая, тихо переругиваясь, начала втягиваться на территорию крепости. Первое, что бросилось в глаза – почти полное гнетущее отсутствие гарнизона. Вместо привычной солдатской суеты, криков сержантов и лязга оружия нас встретила мертвая тишина, нарушаемая лишь завываниями ледяного ветра в пустых бойницах и гулким эхом наших собственных шагов. Жутковато. И в то же время место обитаемо. Даже по тракту нам постоянно попадались следы мирных торговых караванов, а тут было натоптано и пахло лошадьми. Навстречу нам из глубины сумрачного двора вышли двое. Один пожилой, но все еще крепкий, как старый дуб, рыцарь в потертых, но добротных доспехах, с усталым, изборожденным морщинами, но удивительно благородным лицом. Второй – Его оруженосец, ниже ростом, такой же седой и морщинистый, словно они вместе старились под одним солнцем и одними ветрами. «Сержанты Ростик Эрик Мейнард!» Голос рыцаря был спокойным и ровным, без тени того высокомерия, что так часто встречалось у орденских офицеров. «Ворон приносил записку о вашем прибытии. Я барон Анджер Сене де Штырут». «Рад приветствовать вас в ущелье Двойной Луны. Надеюсь, переход не был слишком утомительным». Мы поклонились и представились. Вообще, за мое недолгое проживание в мире Гин я видел некоторое количество аристократов, и всех их мне не хотелось приветствовать стоя, наоборот, мне хотелось их приветствовать сидя, а некоторых даже лежа. Барон был первым дворянином, вызывающим симпатию, уважительным с нами и вызывающим ответное уважение. Никакой спеси, никакого чванства, свойственного остальным орденским шишкам. Он говорил с нами на равных, с неподдельным уважением, словно мы были не просто зелеными сержантами-выскочками, а опытными командирами. «Я здесь временно», — пояснил он, когда мы прошли в небольшое, но чистое и даже относительно теплое караульное помещение у ворот, где потрескивал огонь в небольшом очаге. «Охранял мост, пока ваша рота не прибудет». Завтра утром я отбываю. Мои дела в столице не ждут». «А кто же будет нами командовать, господин барон?» – осторожно поинтересовался я, чувствуя, как неприятный холодок снова пробегает по спине. Мысль о том, что нас снова бросят на произвол судьбы, как это было с незабвенным нейвиком, оптимизма не добавляла. Барон усмехнулся, и в уголках его глаз собрались добрые морщинки. Он по-отечески, но крепко хлопнул Мейнарда по плечу. «Думаю, вы, сержанты, достаточно взрослые и опытные воины, чтобы за вами не нужно было подтирать сопли, уж простите за солдатскую прямоту. Я специально запрашивал у роту со старшиной в главе, способную действовать автономно, без постоянного офицерского надзора. Этот участок требует инициативы и самостоятельности, а не слепого исполнения приказов сверху. Судя по вашей истории с рудником, которую я слышал от проезжих торговцев-гномов, вы именно такие». «Я боялся, что он скажет что-то еще, какие-то детали рассказа, которые доведут меня до Цугундера», но барон замолчал. Видимо, гномы умели хранить секреты. «Не думаю, что паца руководствовался этими нашими достижениями», — протянул Эрик с кривой усмешкой, которая ясно говорила, что он все прекрасно понял. Думаю, он не столько выполнял ваш запрос, сколько избавлялся от лишних голодных ртов в замке, отправляя нас подальше, в некий почетный отдых, в самую глушь. Сбросил с себя лишний груз. Барон, понимающе кивнул. Его глаза блеснули сочувствием. Возможно, и так. Бюрократия Ордена – вещь сложная и не всегда логичная. Но не беспокойтесь о снабжении. В крепости Двойной Луны есть гражданский управляющий, некто Хорст Мюнцер. Что-то вроде мэра этого небольшого поселения. У него имеются средства на содержание гарнизона, выделяемые казной ордена. Правда, он наверняка предпочтет выдавать вам довольствие натурой. Продуктами, одеждой, дровами. Деньги этот господин любит гораздо больше, чем солдат. И, по слухам, не упускает случая положить часть казенных средств себе в карман. «Еще один эффективный менеджер», — с кислой усмешкой подумал я. «Кажется, это заразно в этом мире». Везде свои нейвики и ордерики. Крепость была настолько огромной, что по большей части необитаемой. И мы, поскольку был вечер, заняли большое скуполоподобным сводом помещение неизвестного происхождения, недалеко от входа. Дрова были с собой, но их было мало. Развели три костра, усились поплотнее и дремали, забывшись в таком состоянии до утра.